Начинало темнеть, когда вернулись в гостиную, и, не выпуская изо рта сигары, старый Джолион сказал «Сыграйте мне Шопена». Потому, какие человек курит сигары и каких композиторов любит, можно узнать, из чего соткана его душа. Старый Джолион не выносил крепких сигар и музыки Вагнера,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 просто таять в улыбке женский глаз и впивать ее аромат. Он отдернул руку, которую пес Балтазар неожиданно лизнул. «Прекрасно!» — сказал он. «Продолжайте. Еще шопен, И она опять заиграла. Теперь его поразило сходство между нею и музыкой Шопена.